город переливающийся тысячу разноцветных электрических ламп город над которым скользят легкие стремительные самолеты и поряд крутобокие дирижабли город в котором вместо уютных кофейн с дорогим фарфором бездушные автоматы и одноразовые бумажные стаканчики я невольно оглянулась с порога на старое гнездо массивная вывеска широкие двери Зал, в котором каждая мелочь была устроена по моему вкусу, будь тот цвет вышивки на салфетках или сухие букеты в вазах. «Ну нет», — проворчала я себя под нос. «Что бы там ни творилось с прогрессом и с модой, но это место я никому не отдам». Мадлин до сих пор мечтательно смотревшая вдаль, обняв под нос, встрепенулась и встревоженно поглядела на меня. Все в порядке», — поспешила я успокоить ее. Просто мысли вслух. Однако нам пора возвращаться. Не стоит оставлять гостей одних. Я надеялась, что в кофейне случится что-нибудь интересное, что отвлечет меня от неутешительных размышлений о покушениях и связи Оскара Ривса с детьми Красной Земли. Но и вечер, и следующий день прошли тихо и скучно. Самым ярким событием стала короткая статья в Бромлинских сплетнях о венчании его величества и рыжей герцогини, которая считалась делом уже решенным, Называлась даже примерная дата грядущего торжества. В конце статьи автор, кстати, по совместительству редактор газеты, пышно и многословно восхвалял монарха, перечисляя его бесчисленные добродетели. И даже мне, более чем тепло относившейся к короне, было неприятно читать такую неприкрытую лесть. Как неблагоразумно, прошамкал сэр Хофф старый знакомый леди Милдред в присутствии, когда Ларон закончил зачитывать вслух злополучную статью. Нет, права, совершенно легкомысленно. Неужели? Вежливо переспросила леди Клампси, также бывшая приятельницей моей бабушки, но при этом до сих пор на дух не переносившая сэра Хофа. На мой взгляд, между ними было куда больше общего, чем им хотелось бы. Раннее вдовство, внушительный рост, сухие узловатые пальцы, и привычка незаметно принюхиваться к поданной еде. Да-да! Насупился Сэр Хоф, потерявший большую часть зубов еще в молодости, что служило неиссякаемым источником острот Леди Клапси, изрекаемых, впрочем, только в отсутствии оппонента и очень тихим неуверенным голосом. Неосмотрительно и беспечно. «Объявлять дату венчания и путь, которым проследует его величество с невестой, настолько заранее», — запнулся он. «Особенно в свете того самого события». В кафе не воцарилась озадаченная тишина. Кажется, никто, включая меня и Луи Ларона, не понял, о каком событии идет речь. И только леди Клэмпси покачала головой высокомерно и рассеянно одновременно. Ах, конечно же, якобы появившиеся на ступенях парадного крыльца в особняке герцогини Альбийской в Бромле комья красной глины. Бросьте, это просто слухи. Слухи слухами, а того скверного мальчишку-садовника поймали и сослали на каторгу за эту шалость. Рассердился сэр Хофф. Лицо у него побагровило. И случилось это аккурат после помолвки. А мальчишка, говорят, грозился... Что до алтаря невеста не дойдет. Любовь? ахнул кто-то. Государственная измена! Мрачно припечатал отдышливый Сархов и стал в эту секунду подозрительно похож на дядю Рейвана. Уютной атмосферы в кофейне никак не бывало. К счастью, леди Клэмси быстро нашлась и заговорила о любимых спаниелях герцогини Альбийской и беседа постепенно свернула в безопасное русло. И только Луи Ларон так и остался хмурым. До конца вечера он молча рассматривал статью, а когда ушел, то по случайности забрал мою газету с собой. А всего через два дня Мэтью Рэндалл исполнил свое обещание. Ночью в самое темное и тихое время между двумя и тремя по полуночи вдруг начался ужасный переполох. Раздался выстрел, затем второй, послышались крики и брань. Окрестные собаки захлебнулись лаем. Я еще сонная подскочила к окну и выглянула в щель между ставнями. Из пристройки в саду валил дым. Вокруг нее метались люди с фонарями. Кто-то носил ведра с водой, кто-то просто размахивал руками. За забором тоже шумели и бегали. Со вздохом я позвонила в колокольчик и вызвала сонную Юджи, дабы она помогла мне переодеться в домашнее платье и не прогадала. Не более чем через четверть часа двери особняка постучали. На пороге стоял Мэтью Рэндалл, к моему удивлению, облаченный в мундир. «Прошу прощения за неурочный визит, леди Вержиния», — повинился Мэтью. Но дело не терпит отлагательств. Около получаса назад некие молодые люди попытались поджечь ваш особняк. Один из злодеев при задержании погиб, но остальных нам удалось схватить. Как ни прискорбно, среди них оказался наш человек. Приношу глубочайшие извинения за этот инцидент. И нельзя ли привлечь слуг к тушению пристройки? За пожарными, конечно, послали, но пока они прибудут... «Стоит ли говорить о том, что в ту ночь я так и не легла спать?» На следующий день в кофейню заглянул сам Маркиз и снова извинился. И за то, что пропустил предателя в своих рядах, и за сгоревшую в итоге пристройку. Извинения я приняла и успокоила его, заверив, что в злополучной пристройке не было ничего ценного, кроме садового инвентаря и старой мебели а особняк нисколько не пострадал. Подобно Элису, проходить в старое гнездо дядя Рейвен не стал и от кофе отказался, посетовав на срочные дела. Таким образом, я ничего не узнала о ночном нападении, но начала подозревать, что к нему причастны бывшие друзья Оспальда Ривса, детки. О новой охране маркиз ничего не сказал. Но потом, на утро. Лайза долго ворчал в полголоса на загадочных проходимцев, у развелось слишком много, пока потерявший терпение Георг не отправил его на улицу. Уточнять, кто имеется в виду, Лайза не стал. Не стал, несмотря на все намеки. Как в насмешку, посетителей в тот день хватало. Я чувствовала себя очень уставшей и время от времени украдкой зевала, отчего спать хотелось еще больше. Не помогла даже порция крепчайшего кофе с черным шоколадом и красным перцем. В итоге у меня совершенно вылетело из головы, что сегодня надо было ждать особых гостей. А они не замедлили явиться. Ровно в пять в назначенное время перед кофейней остановился блестящий чёрный автомобиль вроде моего. Только на дверях у него был выгравирован герцогский герб а спустя минуту порог переступили двое. В прошлом воплощенный ужас всех гувернанток и гувернеров Делингриджа, ныне — гроза девичьих сердец Бромли и навечно — отрада эксцентричной своей матери. догорские близнецы Кристиан и Даниэль изрядно выросли за то время, что я не встречалась с ними, и превратились из озорных зеленоглазых мальчишек в лукавых юношей. Но черные волосы у них по-прежнему были гладко-гладко зачесаны на прямой пробор, а в карманах, несомненно, до сих пор лежали платки, в одном углу которых были вышиты кошачьи мордочки, а в другом — инициалы. Т, Д и Д, Д. Я оставила зал на Мэдди и сама вышла близнецам навстречу чувствуя, как на губах появляется беспечная улыбка точно в детстве. «Какой приятный сюрприз!» — громко воскликнула я, когда мы обменялись приветствиями, а каждый из близнецов осчастливил меня классическим светским комплиментом. И потом шепнула украдкой, «Даниэль, Кристиан, я так рада видеть вас здесь!» И только тогда разглядела того, кто стоял за их спинами, и, сощурившись, рассматривал убранство кофейни. Но что здесь делает эта персона? К несчастью, меня услышали не только близнецы. Я здесь, потому что вы дозволили мне явиться. Вот выписанное вами собственноручно письмо. И не надо так выразительно смотреть. Кажется, на балу вы были более любезны, леди Вержиния. Я медленно перевела дыхание. Кажется, за то время, пока мы не виделись, сэр Фаулер стал гораздо саркастичнее, нахальнее и самоувереннее, чем раньше. А еще он осунулся и обзавелся первой сединой в волосах. Что ж... Растерянно произнесла я, пытаясь собраться с мыслями. Вид Фаулера отчего-то вызывал неуяснимую тревогу и ощущение дежавю. Мне уже приходилось видеть такой взгляд. Горький, как пережаренный кофе, и такой же темный. Но вот у кого? Что ж, повторила я чуть громче. Если приглашение есть, то, разумеется, проходите. Как я могла забыть? Прозвучало это неловко, но близнецы засмеялись, обращая мою оплошность в шутку. И дышать сразу стало легче. Хотя первая седина Фаулера, конечно, никуда не делась, Какое ощущение дежавю. Новых гостей в зале приняли более чем любезно. В основном, конечно, из-за Кристиана Дагворта, будущего герцога. Титул должен был перейти к нему уже в следующем году после совершеннолетия, потому что наследовался не по линии Абигейл, а со стороны ее покойного мужа. Даниэлю достался бы только титул вежливости, как младшему брату, Но его это не особенно беспокоило. Дэни да всегда нравилась экономика. А договорты владели изрядным количеством фабрик и заводов. Одно из богатейших герцогств, что не говори. Что же касалось Фаулера, то его просто записали в свиту близнецов, и таким образом все прегрешения коварного соблазнителя, завзятого дуэлиста и игрока на этот вечер были прощены. Боюсь, что если баронет пришел один, то оказался бы в полной изоляции. Никто и словом бы не обмолвился с ним, как не заметили гости кофейни в свое время и мисс Купер. Но пока Фаулер сидел рядом с близнецами, даже чопорная леди Клампси время от времени удостаивала его дружелюбного взгляда. А у Шервин Калли, к слову, подруга у него опять сменилась и вовсе пребывал в восторге от нового знакомого. Впрочем, Эрвину всегда нравились яркие типажи. Я была рада, что близнецы все таки заглянули в кофейню. Всегда приятно видеть, когда друзья детства взрослеют, хорошеют, становятся серьезными и при этом не отдаляются. Связи между нами изменились, но не ослабели. Пусть за весь вечер нам ни разу не удалось вспомнить былые деньки, Но мы по-прежнему понимали друг друга с полувзгляда, а близнецы, обращаясь ко мне, частенько спотыкались на имени, словно вместе леди Виржиния, хотели произнести короткое гине, О цели визита они заговорили не скоро уже под самый конец. Чуть не забыл. спохватился Даниэль, прищелкивая по старой привычке пальцами. Глаза у него заблестели от острого кофе с кардамоном, корицей, гвоздикой и мускатным орехом. Пометуя о вкусах младшего брата, я попросила Георга не сластить напиток и, кажется, угадала. Матуш. Хм. То есть один весьма разумный и предусмотрительный человек посоветовал нам еще до вступления в законные права и получения титула позаботиться о своей репутации. Не то чтобы у нас были с ней какие-то сложности. Даниэль быстро, но очень выразительно посмотрел на Фаулера, который все никак не мог справиться с чашкой самого простого кофе с лимоном и медом. Но нужно соблюдать баланс. В знакомствах, в поступках. Словом, я хотел обратиться за помощью к вам. Ведь сложно найти леди с более безупречной репутацией, заулыбался он. В переводе на аксонский это означало «Нас слишком часто видят с Фаулером в сомнительных местах. Абигейл пообещала нам головы поснимать, если мы не исправимся. Как ее улестить? Впрочем, кое в чем Даниэль был прав. Создавать и поддерживать репутацию меня учила сама леди Милдред, которая почти полвека балансировала между титулом «Истинной леди» и изрядной склонностью к бунтарским поступкам. Благодарю за комплимент. Надеюсь оправдать столь высокое доверие. Склонила я голову, прячу улыбку. Некоторые из завсегдатаев, кто помнил Леди Милдред, заулыбались тоже. Но что именно я могу сделать? Близнецы переглянулись и ответил Кристиан. Благотворительность. В первое мгновение я растерялась, а потом меня озарило. Да, участие в благотворительном мероприятии Верный способ хорошо зарекомендовать себя в обществе. И, как неудивительно это звучит, у меня есть на примете то, что наверняка вам подойдет. Как вы относитесь к детям-сиротам?» Выражение лица Даниэля стало несколько испуганным. Кристиан проглотил нервный смешок и торжественно произнёс. «Состраданием, конечно». Леди Клампси умилённо вздохнула, закатывая глаза а Фаулер хмыкнул и пробормотал в чашку что-то вроде «Подрастающие шалопаи всегда боятся мелких». Я предпочла проигнорировать и то, и другое. В таком случае в ближайшее время я отправлю вам подробное письмо с весьма интересным предложением. Дело в том, что мне не так давно посчастливилось взять под опеку один приют. Дети там очень славные, право и я пообещала, что устрою благотворительный ужин, чтобы собрать денег на ремонт здания и заодно обратить внимание жителей Бромли на горести сирот. Тут я сделала подобающую паузу, чтобы все желающие могли сочувственно вздохнуть, смахнуть набежавшие слезы или иным способом проявить сострадание к бедным детям, чего требовал этикет. И только Фаулер продолжал все так же мелкими глотками цедить кофе. Полагаю, будет просто чудесно, если вы поучаствуете в судьбе сирот. Имя герцогов догвордских всегда связывали с благородными деяниями. Думаю, вы станете для юношества прекрасным примером сочувствия и милосердия». Ларон подмигнул, давая понять, что он возьмется за освещение грядущего благотворительного ужина в прессе, а Кристиан мужественно ответил за себя и за брата. "Конечно". Для нас будет это честью. Рассчитываем в ближайшее время получить письмо с подробностями. Я заверила его, что напишу обо всем как можно скорее, но про себя подумала, что со всеми этими тайнами, поджогами и убийствами романцев благотворительный ужин все же придется пока отложить. Надеюсь, святой Кир на меня не рассердится. Кажется, последнюю фразу я произнесла вслух, потому что кто-то тут же возмущенно фыркнул. Но кто именно, понять не удалось. Звук шел от подоконника, но там, разумеется, было пусто. Вскоре близнецы засобирались. На прощание они пообещали заходить чаще, а Дэнни даже незаметно пожал мне руку по-мальчишески точно в детстве. Я вышла из кофейни, чтобы проводить их немного. И сама не заметила, как они ушли вперед шагов на десять, а мы с Фаулером остались наедине. Наконец-то, пробормотал он сквозь зубы. Спасибо, мальчики. И Фаулер вдруг обернулся ко мне, глядя упрямо и в то же время потерянно, как человек до смерти уставший от тревог и сомнений. Леди Вержиния, будьте осторожны в ближайшее время. Не ослабляйте своей... защиты. Он запнулся, почему-то посмотрев на корсаж моего платья и быстро отведя взгляд в сторону. Я... До меня доходили слухи. А я порой опускаюсь до общения с людьми, мерзкими даже по моим меркам. Что некто имеет гнусные планы в отношении вас. Будьте осторожны. Хотя бы в ближайшие несколько недель. Я растерянно кивнула. Сперва мне показалось, что Фаулер намекает на детей Красной Земли, но затем появилось ощущение, что к политике его предостережения не имеет ни малейшего отношения. Где-то я уже видела такой взгляд. Но вот у кого? Разумеется, я буду осторожна. Тихо ответила я и добавила громче, глядя при этом в сторону. Словно хотела запутать тех, кто мог подслушивать. Но не придавайте сплетням о поджоге в моем особняке большого значения. Садовник был неосторожен с жаровней, и я повела веером, указывая на улицу, мокрую в желто коричневых пятнышках опавших листьев. Теперь ночами уже холодно, особенно в пристройке. Бедняга всего лишь хотел согреться. Пока я вдохновенно щебетала, фаулер одобрительно улыбнулся. Точнее, обозначил намек на улыбку всего лишь одним уголком рта. Но это был самый искренний его порыв, кажется, с самого начала нашего знакомства. «Рад слышать», — самым скучным светским тоном сказал баронет, обгоняя меня и устремляясь за близнецами. И когда мы с ним поравнялись, шепнул «Едва слышно». «Иногда люди совершают ошибки, иногда выбирают не ту сторону». И если бы только заранее знать. Он оборвал себя и ускорил шаг, так и не попрощавшись. Я вернулась в смешанных чувствах. В старом гнезде, кажется, этого никто не заметил. Даже обычно наблюдательный Эрвин Кали был всецело увлечен своей новой вдохновительницей. Но когда он уже покидал кофейню, меня словно молния поразила. На Эльнинген. Там, на острове снов, У него был такой же взгляд и такая же странная седина, как у Фаулера. Эта мысль настолько захватила все мое существо, что я не успокоилась, пока не написала Глэдис и не спросила у нее, где сейчас можно взглянуть на картину Нингена «Человек судьбы». Подруга направила ответ в тот же день. По обыкновению, несколько небрежную записку со множеством добавлений и исправлений. Дорогая моя Вирджиния, к сожалению, граф Деларнак в прошлом месяце забрал свои картины из Королевской галереи Бромли и увёз их обратно в Марсовию. Среди них, увы, был и человек судьбы, что весьма расстроило нашу общую знакомую миссис Де У. Ещё бы, ведь это была первая её реставрационная работа. Однако есть у меня для вас и хорошая новость. Видите ли, покло зачеркнуто. Друзья, зная о моем увлечении, часто дарят мне, зачеркнуто, нам с Сеймором различные предметы, связанные с искусством. А в последние годы все к тому же словно помешались на этих пресловутых цветных фотопластинах фурье. Вы ведь слышали о них, так? Словом, я совершенно неожиданно для себя надо добавить стала обладательницей нескольких альбомов с фотографиями известных картин. Честно говоря, они ужасные. зачеркнуто. Изображения не слишком хороши, зачеркнуто. Качество, увы, оставляет желать лучшего, зачеркнуто. Из-за несовершенства техники разглядеть многие детали не представляется возможным, но дух картины фотография все же передает. Так что, если вы желаете взглянуть на человека судьбы, буду счастливо пригласить вас на ужин. Зачеркнуто. Обед. Зачеркнуто. Ох уж это ваше расписание. Зачеркнуто. Завтрак скажем через два дня. Зачеркнуто. Завтра. Но всегда ваша. Гладис Эмили Валери Уолш Клеймор. Разумеется, я не применула воспользоваться любезным предложением. Гладис была действительно рада меня видеть. Она призналась, что в последнее время чувствовала себя немного одинокой. После достопамятной слежки за мисс Купер на выставке в Дейзи Раунд, барон Уайтбери почему-то отправил супругу в загородный дом, сославшись на необходимость поправить здоровье, а Эмбер по обыкновению не стала возражать. Герцогиня Дагвордская тоже собиралась вскоре вернуться в замок. Да и в целом жизнь в Бромле замерла в преддверии очередного сезона. Все отдыхали, чтобы зимой вновь окунуться в круговерть балов и пышных праздников. До середины июля еще появлялись время от времени интересные выставки, а кое-кто даже устраивал званные вечера или поэтические чтения. Но в августе город словно погрузился в сон, развеять который не смог бы даже самый крепкий кофе. Впрочем, кофе у клейморов не подавали, только лучший бхарадский чай. Право мне стыдно за качество фотографий, вержения Время от времени повторяла Глэдис, пока я листала тяжёлые страницы альбома. В нем наличествовали всего 22 работы, и во многих цвета казались искаженными даже на мой непредвзятый взгляд. Но человеку судьбы, можно сказать, повезло, Или фотограф отнесся к этой работе более аккуратно? Картинка в альбоме была точной копией настоящего полотна, которое мне ранее довелось увидеть в Королевской галерее. Не оставляло ощущения, что Сыран, такой человечный и потусторонний одновременно, вот-вот склонит голову на бок и беззвучно рассмеется. «Стыдно?» «О, только если сравнивать с оригиналом!» Растерянно откликнулась я проводя пальцами вдоль обрамления фотографии. От нее исходило живое тепло. «Глэдис, возможно, моя просьба покажется вам странной, но не могли бы вы одолжить мне этот альбом на несколько дней?» «Да, конечно. Я очень рада, что вы, наконец, заинтересовались искусством», улыбнулась Глэдис, глядя на меня через Ларнет. «А это не та самая картина, перед которой вы...» «Лишилась чувств?» — попробовала угадать я. И преуспела. Глэдис кивнула. «Да, та самая». «А если я спрошу, зачем вам понадобился этот альбом?» «Мне бы самой узнать». Вздохнула я так печально, что Глэдис невольно рассмеялась. Спустя два часа мы попрощались, и я покинула особняк клейморов, унося с собой альбом, аккуратно завернутый в промощенную бумагу. У меня по-прежнему не было мысли о том, что делать с неожиданным приобретением. Оставалось только положиться на судьбу. Машина подъезжала к Спэроу Плейс, когда я уже почти решилась спросить совета у Лайза. Но внезапно он сам заговорил, и всякая мистика тут же вылетела у меня из головы. «Леди Виржиния, это, конечно, дело не мое. Но вы сегодня гостей приглашали?» Я сдвинула брови, мысленно раскрывая записную книжку с расписанием на неделю. «Кажется, нет. А почему вы спрашиваете?» Вместо ответа он указал на ворота, до которых оставалось еще порядочно. Безвкусное сочетание сине-оранжевого платья и желтые шляпки тюрбана нельзя было не узнать даже издалека. «Мисс Купер», — удивленно воскликнула я, — «похож на то» кивнул Лайза и хитро прищурился. «Ну как, мимо проедем или изволите с ней поговорить?» «Мимо», — ответила я, почти не раздумывая. «Последнюю нашу беседу нельзя назвать. Мирной. И у меня чего то дурное предчувствие». «Предчувствие?» — фыркнул Лайза, уже откровенно забавляясь, но я была так добра, что простила ему это, ответив только... «Всего лишь метафора, мистер Маноли. Если поданная еда выглядит свежей, любой человек предчувствует недомогание, а любой разумный человек попытается этого недомогания избежать. Но я недооценила решимость мисс Купер. Когда автомобиль подъехал к воротам и остановился, клонянка с неожиданной ловкостью выскочила перед ним, расставив руки в стороны. «Я знаю, что вы внутри, леди Вержине. Я вас вижу». Заявила она едва ли не на всю площадь. «Мне нужно поговорить с вами». «Зато мне не нужно», — пробормотала я себя под нос. «Мистер Манули, разворачиваемся и едем в кофейню. Надеюсь, мисс Купер хватит ума не преследовать меня дальше». Лайза выполнила мою просьбу безупречно, и казалось, мы избежали некрасивой сцены, но не тут-то было. Мисс Купер обежала вокруг автомобиля и снова загородила проезд. Леди Вержиния, это крайне важно, крикнула она. В голосе слышались нотки настоящего отчаяния. От этого зависит жизнь человека. Я умоляю вас, хотя бы один короткий разговор. Быстро оглядев площадь, я приняла решение. Не самое приятное, но единственно верное. Мистер Мануэль, пожалуйста, подойдите вот к тем гусям и попросите их увести мисс Купер. Сообщите им, что она угрожает графине Эверсон Валтер». Это, конечно, было не совсем правда. Однако другого выхода из положения я не видела. «Двери ей не открывайте, мало ли что», — посоветовал Лайза и выскочил на улицу под холодную морось. Я боялась, что мисс Купер раскроет мой план раньше времени, но обошлось. Все ее внимание было приковано ко мне, и на какого-то там водителя, бегущего через площадь, она внимания не обратила. Наоборот, стоило мне остаться одной, она подскочила к окну и забарабанила в стекло кулачками. От этого становилось жутковато. «Леди Вержиния, прошу, выслушайте!» Настойчиво говорила мисс Купер, и глаза у нее блестели, как у сумасшедшей. «Они убьют моего брата, если я не заручусь вашим согласием!» Прошу вас, помогите мне! В ее голосе было столько неприкрытого и искреннего страха, что я не смогла оставаться равнодушной. Если вам действительно нужна помощь, я могу порекомендовать вас надежному человеку из управления спокойствия или даже из особой службы, негромко произнесла я, имея в виду, конечно, Элиса и Мэтью. В свинцовых небесах утробно громыхнула, словно напоминая, что пока еще летние грозы не уступили окончательно место за унывным осенним дождям. «Не могу!» — почти простонала мисс Купер и обернулась по сторонам, словно выискивая кого-то в холодной хмаре. Но вокруг были только немые стены и особняков, высокие кованые заборы до да блестящие от дождя булыжники мостовой. «Леди Вержиния, принесите мне коричневый пакет с зеленым шнурком. Прошу вас!» «А где я должна, по-вашему, взять этот самый пакет?» Начала была я, но тут подоспел Лайза с гусями. Ни с Купер, ни не без некоторого сопротивления с ее стороны, взяли под руки и увели прочь. Лайза же вернулся в машину задумчивым. Узнав, о чем просила колонианка, он помрачнел еще больше. «Знаете, леди, вам бы сегодня домой пораньше вернуться». Хочу я кое с кем потолковать, может, что и выйдет. Не делай это. Я попыталась уточнить, что именно должно выйти, но Лайза отмалчивался так упрямо, словно от его стойкости, и впрямь зависела чья-то жизнь.